Но вот Терек и Кубань стали наводняться бросившей Кавказский фронт армией. Она шла целыми частями, отдельными толпами и одиночными людьми. И к середине апреля Северный Кавказ оказался насыщенным оседавшими по станицам солдатами, распавшейся царской армии. Тогда и иногородние, работавшие у казаков или нанимавшие у них землю, подняли голову и начали передел земли. Советская власть закрыла базары и стала отбирать излишки продуктов, и свершилось чудо. Идея отечества, не находившая до сих пор отклика в массах, вдруг стала понятна зажиточному казачеству настолько, что для организации отрядов не приходилось уже агитировать. А станицы сами присылали за офицерами и выступали конно, людно и оружно. В течение июня месяца в Баталпашинском отделе Организовался отряд до 5000 человек, начальствование штабом которого я принял на себя, а во главе отряда стал офицер из коренных казаков Шкуро. В июле добровольческая армия, поддерживаемая казаками, заняла Тихорецкую и совершилось соединение мое с нею при занятии 21 июля Ставрополя отрядом Шкуро. Уже тут стали сказываться его грабительские инстинкты, И он был отстранен от командования отрядом, превращенным во вторую кубанскую казачью дивизию Улагая. Шкуро вновь выплыл при движении на север.